Духи звезд Судьбы людей зависели также и от духов звезд. Считалось, что 36 благодетельным звездным духам противостоят 72 зловредных. Повелителем и укротителем этих последних считался юноша-маг. Он расправлялся со зловредными звездными духами, пронзая их вилами и бросая в земляные кувшины. Затем он относил их в пустынные земли и бросал в огонь, очертив круг звездкой, чтобы духи не могли выбраться из огня.